Глава 15. В последний раз Гуськов побывал в бане в середине апреля, уже по ненадежному, разлывистому льду. Он нашарил под полком объемистый мешок и притащил его в зимовье. В мешке оказалась картошка, несколько головок луку, две редьки, наволочка с гороховой, как раньше мучицей, а вниз десяток яиц, в холстине коврига хлеба, В другой, грубой холстине, предназначенной на портянке, старые ячиги, внутрь которых были затолканы кусок кожи, дратва и сапожная игла для починки. Кроме того, в мешке нашлись тёмная рубаха, ржавые овечьи ножницы, огрызок химического карандаша, немножко соли, немножко листового табака, чёрный обмылок и, к удивлению Андрея, читушка самогонки». На этом добре Гуськову предстояло продержаться неизвестно сколько. Но никак не меньше месяца, до тех пор, пока по полой воде не приплывет Настена. Пока опоражнивал мешок, казалось много, богато. Но уже через три дня пришлось брать на учет каждую картофелину и каждую щепотку муки. Табак он намешивал пополам самхом, но и эту гадость постановил себе курить до трех, а поздней до двух закруток в день. Утром и вечером. Зимняя ангара совсем прохудилась. Лёд болезненно посинел у берегов, да и не только у берегов. Разлились полыньи. Дорога через ангару, обтаившая по сторонам, почернела и выторчилась. По ней с недовольным карканьем ходили вороны. Корявые лиственницы на острове в чистом весеннем воздухе виделись мрачными, уродливыми, словно нарочно подпорченными чьей-то недоброй прихотью, Хотя и не трудно было понять, что там, под постоянным ветродуем, без изъяна дереву подняться трудно. Да и везде, в любом, даже светлом березовом лесу, самая унылая и неприглядная пора, как известно, промежуток между снегом и зеленью, когда человеческие чувства обострены до тоски, до голода и не хотят мириться с пустотой, чернотой и задхлостью, каких осенью не бывает. Сбросив, наконец, ненавистные валенки и переобувшись в лёгкие, удобные для ноги и чиги, Гуськов много ходил. Это было для него лучшее, самое приятное состояние — идти, двигаться куда не попало. При ходьбе мысли проще, и занимать их можно тем, что попадётся по пути. Он таскал с собой ружьё, но не стрелял. И стрелять было некого. «Зверь в апреле-май бережётся, как никогда!» Старательно, а глухариных таков поблизости не было, птицы вообще в эти места без полей мало. Чем ближе подступало лето, тем теплей становилось, тем больше проявлялась в гуськове страсть искать снег. Те остатки зимы, которые еще сохранились в глухих темных углах. Он находил его, останавливался перед грязными и плоскими, мокрящимися ошметками снега, и с неподвижной. Тяжелой думью прощался с ними, веря, что нового снега ему не видовать. Он готовил себя к тому, что идет по последнему кругу, и круг этот скоро замкнется. Он прожил последнюю осень, последнюю зиму, пропускает последнюю весну, впереди последнее лето. Глядя на истаивающий снег, Гуськов ощущал в себе непонятную родственную связь с ним. Они здесь были в одно время. И снег, лёд — это также последнее, что ему суждено проводить. Всё остальное останется после него. Он наметил для себя и последний поворот, за которым наступит последний, недолгий срок его существования. Этим поворотом станет день, когда вскроется ангара и когда он переберётся в верхнее зимовье. Он уже подготовил его». Даже перенёс туда кое-какие шмутки, без которых мог обходиться. Набросал на нары лапник, чтобы он успел высохнуть, не выдав постороннему глазу, когда сломлен. Раньше этого дня Гуськов запретил себе думать о переезде. Именно тогда, в праздник реки и всего, что живёт возле неё, он войдёт в своё последнее пристанище и сразу, обдав душу восторженной жутью, увидит сверху полую воду. То, что он поставил конечной целью своего присутствия здесь, когда прибежал. Какой далекой она тогда казалась, и как скоро она свершилась. Другой цели он не придумал. Ему чудилось, что до лета целая жизнь впереди. И вот ее утянуло, пронесло, вот оно, лето. А что дальше? Он достанет Настянин подкладыш... Четушку самогонки и, глядя на освободившуюся, бешеную ангару, свидетельство его исполненного желания, выпьет. Он выпьет, займется сиротским хмелем, горяча перемешает в себе боли, позор, покой и надежду, отчаяние и страх перемешает, опалит этой мешаниной душу и доспеет одно единственное, немудреное, светленькое, как окошко чувство. Я «Есть! Что бы там завтра не случилось, а сегодня я... есть!» Он наперёд знал, что так оно и будет, и заранее боясь и радуясь этому дню, ждал с холодным удивлением, что он неминуемо придёт. Спал теперь урывками, лунные ночи стали беспокоить его. Он просыпался в какой-то тягостной беспричинной тревоге и уходил из зимовья. В эти часы у него сильнее, чем обычно, болела раненая грудь, и чем ярче сияла луна, тем неспокойней, удушливее ему было. В своем представлении, что будет на том свете, он видел луну, полную, нескончаемую, без восходов и закатов, неподвижную, на низком и плоском, как потолок небе и почему-то дымящуюся. Он уходил обычно на берег Ангары, садился в ночную тень и подолгу смотрел на лёд, завидуя и заражаясь его бесполезной настойчивостью. Даже и ночью, когда подмерзало, лёд изнурялся, его подтачивала снизу и шевелила вода, опадали и рассыпались на сосульки торосы, с мгновенным чиркающим свистом пробегали трещины, колыхалась и вздыхала тоненькая короста замерзи на полыньях. Гуськов замирал, как зверь, чутко отзываясь на каждый звук и каждое дыхание. Он научился, подчиняя все остальные одному чувству, проникать туда, куда человеку доступ закрыт. Ему чудилось, что он слышит, как поёт на льду лунный свет, повторяя медленными кругами длинную и легкую звенящую мелодию. Или, напрягшись, он видел могучую струю ангары, пронизанную сверху глухим зеленым сиянием льда, видел, наметив какой-нибудь знак в воде, куда он передвинется в следующее мгновение. Он жил в эти ночные часы только чутьем и ни о чем не думал. Чутье же вело его перед утром обратно в зимовье и окунало в сон. Остальной сон он научился добирать днём, устроившись где-нибудь в лесу под солнце. Несколько минут он смотрел в небо, скоро изнемогал от его осиянной беспредельной пустоты и забывался. А потом, очнувшись, продрогший и голодный, недовольно озирался. «Куда теперь?» Этот вопрос стоял перед ним постоянно. Чаще всего Гуськов не справлялся с ним и брел куда попало, лишь бы брести. Он шел и внюхивался, всматривался, озирался, иногда принимаясь скрадывать неизвестно кого, придумывал из какой-то даже и не ребячий а просто бессмысленной блаженной забавы, будто идёт за кем-то по пятам, или наоборот, уходит от преследования, сторожил свой шаг, огибал открытые места, прятался в ельниках, а потом, наигравшись, сам же над собой и смеялся, и смеялся громко, зло, с придуривающей откровенностью, В такие минуты ему словно бы застила память. Он отказывался верить, что был на войне и жил среди людей. Оказалось, что всегда так вот один и шатался, не имея ни дела, ни долга, что с самого начала именно такая участь ему и была уготована. Он постоянно хотел есть. И все кругом представлялось ему, как и он, голодным и жадным. Его домогал даже воздух, сосущий и острый. Слишком много приходилось воздуха на одного человека. Гуськов захлебывался, давился им, чувствуя, как чрезмерное, напористое дыхание отнимает у него последние силы. Накануне мая он собрался в поход вверх по ангаре, где можно было стрелять. Снарядился как следует, кроме ружья взял с собой топор и на всякий случай мешок. При ночевке пригодится то и другое. Он прикинул, что одним днём эта вылазка не обойдётся. Ему захотелось опять побродить где-нибудь возле жилья, поглядеть на людей. А до деревни шагать было добрых тридцать верст. Он не знал в точности, пойдёт ли до неё, но пойти подмывало. Приспичил какой-то неуёмный, зудящий срок подразнить себя людьми и потревожить, если удастся их собой а может и не тревожить, просто посмотреть со стороны, услышать человеческие голоса, понять, о чём говорят и чем живут, заполнить внутри себя неспокойную, требовательную пустоту и повернуть во освояси обратно. Идти к рыбной, где его могли увидеть и признать, он не решался. Лучше всего для этого годилась незнакомая деревня. Мало ли что действительно случится. Он вышел рано утром по первому свету и еще до обеда был на берегу напротив каменного острова, где промышлял зимой кос Посреди синюшного источенного солнцем и водой и льда остров торчал сейчас особенно голо и неказисто. Но Гуськову захотелось тут же, не мешкая, пойти к нему. Захотелось из-за пещеры, в которой он ночевал во время охоты и которая навела его на удачу. «Не останься он в той пещере, неизвестно, повезло бы ему или нет». Она манила к себе какой-то особенной, потайной, сродни ему запретной властью, и манила тоже для тайны, которая могла там открыться или которую там можно укрыть. Гуськов до сих пор верил, что пещера попалась ему на глаза не случайно, что в том, что он наткнулся на нее, была не иначе, как воля судьбы. Его вообще в последнее время стали тянуть к себе все укромные места, какие только встречались в лесу, даже самые малые и бесполезные. Так он вдруг останавливался возле мышиных нор и ковырял в них палкой, словно прикидывая, на что они могут пригодиться. Спускался в небольшие впадины и приседал, проверяя, можно ли в них спрятаться. От глубоких, настоящих ям, где еще плавал в воде снег, подолгу не отходил, любуясь их обрывистостью и примиряясь к их глубине. Он заглядывал под корни вывороченных лисин, мечтая отыскать пустую медвежью берлогу. Любил ходить по оврагам, неожиданно посреди спокойного шага вдруг вставать за дерево и озираться. Забираться в глухой чащобник. Он как бы прятал себя по частям, по долям, то тут, то там, надеясь сделаться невидимкой. И каменная упрядка на пустынном заброшенном острове не могла ему не поглянуться. В ней, как нельзя, более удачно сходилось вместе все то, что он выискивал по крупицам. Берег напротив острова был широкий, открытый, и успел подсохнуть. Из земли бледной прозрачненькой зеленью сочилась новая травка. Над ангарой стоял глухой, натужный гул, с каким расшатывало лед. Скоро. Совсем скоро, ближними днями, лёд сорвёт и потащит, потортает вниз. Во всём вокруг чувствовался этот близкий и звонкий момент. И всё было в нетерпении, в ожидании этого момента. Казалось пройдёт ангара, и сразу, без промедления, грянет лето, как, провернувшись, одним махом наберется и засветит, запылает, не остановить, не удержать никакими оглядками. И сразу грянет какая-то новая, переломная судьба». Гуськов вдруг тоже ощутил в себе нетерпение. Надо было что-то делать, куда-то торопиться, чем-то заняться. Он наспех поел, зачерпнув воды из шевлящейся плыньи, и двинулся дальше». По дороге он подстрелил кедровку, заряда на нее было жалко, но Гуськов знал, что к вечеру он промнется не на шутку, а завтра снова шагать, так что следовало подкрепиться получше. Он не стал подходить близко к деревне, которую еще при солнце увидел на излучине ангары, а напротив, повернул от нее в гору и, как не устал, как не намаялся, заставил себя уйти подальше. Зверя он давно не боялся но показывать свой след человеку не хотелось. И утром, придвигаясь к жилью, он сделал прежде большой крюк по горе и обошел деревню с верхней стороны. И опять он услышал крики петухов, и тот невнятный, неразборчивый, звенящий на одном сплошном зыбком голосе гуд, какой висит над каждым поселением. Забавно. Даже здесь петухи пели иначе, чем в Атамановке. Они здесь действительно пели, они горланили, что есть мочи, как в его родной деревне. Вот что значит другой район. На западе, на фронтовых дорогах, где приходилось слышать петухов, он всякий раз отмечал, что они там слабей, бережливей, сдержанней, а может хитрей ангарских. Но оказывается, что и по ангаре они голосят по-разному. Спустившись с горы, Гуськов наткнулся на паскотину. Верхняя городьба, которая неровная и дыряво, виляла через березник. Городили, похоже, бабы. И городили уже в войну. Жерди были протянуты, как попало. Где с кольями, где просто прибиты или подвязаны к деревьям и провисли, а поправить руки еще не дошли. Вот посеют хлеба, придется поправлять. Вытянув шею, Гуськов смотрел влево где в версте или чуть побольше от него маячила крайняя изба и размышлял, как подобраться к деревне поближе, чтобы видеть, что в ней происходит. Ему и страшно было, и хотелось, не терпелось попытать себя опасностью, хотелось что-нибудь вытворить, напугать и себя, и других. В нем начинал разогреваться накопившаяся дурная кровь, взыгрывать неопределённые поперечные желания. Он не понимал, для какой надобности тащился сюда за тридцать верст. Не для того же, чтобы постоять вот так возле прясла и повернуть назад, нет. Следовало найти то, ради чего он затеял весь этот поход. Неподалёку хрустнула ветка, и Гуськов вздрогнул. Только сейчас он увидел на не за черёмуховым кустом корову, крупную, пегую. В больших чёрных пятнах на белом, или наоборот, в белых на чёрном. Он потому и не разглядел её раньше, что она была подряд березника, за которым он стоял. Рядом с коровой пася телёнок. Маленький, такой же пятнистый, в мать, первогодок, по третьему или четвёртому месяцу. Обрадованно, что отыскалось занятие, гуськов стал наблюдать за ними. Опустив голову, корова что-то выискивала по земле хотя подбирать в эту пору зелень, которая еще путем не взошла, было все равно, что пить росу. Теленок, кажется, понимал это лучше матери и, зная, тыкался в ее вымя. А она не давалась, она переступала и отходила. Он лез снова, тогда она, оборачиваясь, отталкивала его тупым камулым лбом. Гуськов следил за ним с тем же особенным пристальным вниманием, с каким месяц назад он следил за стригунком на конном дворе когда высматривал отца. Теперь это внимание еще больше обострилось и напряглось. И, похоже, не зря. Он словно чувствовал, что ему никогда впредь не придется иметь дело с домашним, полезным человеку скотом. И отлученный от него, он тянулся к нему тем сильнее, чем дальше должен был отстоять. По сравнению с другими потерями, это было не самой важной но почему-то болезненной и непонятной. И что-то в нём не хотело с ней мириться. Корове, конечно, случайно удалось увести телка со двора. Ни одна хозяйка не отпустит в эту пору сосунка на волю. Как корова не отбрыкивается от него, а домой она сегодня вернётся без молока. Гуськов, довольный, улыбнулся. Ему показалось, что никто иной, как он, подстроил этот побег. Не приди он, вполне могло выйти, что и телёнок остался бы у себя дома. А теперь, коль выскочил, не отступайся. Долби её, долби, вытягивай всё до последней капли, будет о чём твоей хозяйке вечером поговорить. Но пора было подвигаться потихоньку к деревне, где Гуськова ждала какое-то пока неизвестное ему дело, ради которого он сюда шёл. По-доброму надо бы, наверное, переждать белый день и лишь потом соваться туда, куда его не звали. Но ждать он не хотел. Его по-прежнему зудило, подгоняя вперёд нетерпение. Оно становилось всё неспокойней и злей. Гуськов знал, что на рожон он не полезет и последних дуростей делать не станет, и надеялся, что как бы ни повернулось, дело успеет скрыться. Голыми руками его не возьмёшь. Он тронулся осторожно вдоль изгороди. Часто останавливаясь и озираясь. Скоро перед ним открылся край деревни. И только он открылся, донеслись звуки гармошки. Гуськов оторопело вспомнил, что сегодня непростой день, что сегодня праздник, 1 мая. Ишь, как справляют, значит. Война не война, а справляют, гуляют. Вывесили вон красный флаг, достали сбереженную гармошку, К вечеру пойдут компаниями от избы к избе, запоют, запляшут, распахнутся во всю душеньку. Нет, видать, ничем не пришибить народ. И в Атамановке сейчас тоже гуляют. Гуськова охватили не отчаяние и не обида, что теперь обижаться, а взяло какое-то недоверчивое удивление. Празднуют, как до войны будто её и не было, и наплевать им на то, что он бродит поблизости. Он тут для них не существует. Теперь понятно, как удалось телёнку вырваться из загородки на свободу. Гуляют! Все мелкие заботы сегодня ничего не значат, у людей праздник! Гуськов оглянулся. Корова медленно подвигалась к Березнику и была уже недалеко от того места, где он только что стоял. Он направился дальше, и снова оглянулся, всматриваясь в телёнка с неожиданно павшей жестокой мыслью. Телёнок взбрыкнул задними ногами, будто кто его ужалил или ткнул, отскочил в сторону и скоро успокоился, принявшись лениво помахивать хвостом. Гуськов оглянулся теперь уже на деревню, дорога к не была пуста, и решительно повернул назад. Солнце поднялось высоко, В чистом знойном воздухе настоялась звонь, легкая и праздничная, возникающая от солнца и полнящая тишину. Едва деревня скрылась из виду, угасла и гармошка. Все звуки слились в одно широкое и просторное бесконечное русло. Пытаясь остановить себя, Гуськов на минуту задержался возле прясла, где наметил перелезать. Еще раз прислушался и осмотрелся кругом, и торопливо, боясь в то же время опомниться, перемахнул через низкую городьбу. Подобрав по дороге хворостину, он зашел снизу в тыл корови, она, почуяв его, повернула голову и уставилась на человека большими водянистыми глазами, настолько водянистыми и невинными, что у Гуськова навернулись слезы. Он взмахнул хворостиной, направляя корову через дыру в городьбе в гору, Она послушно пошла. Телёнок, это был бычок с короткими тупыми рожками, сжался к матери. Но, выйдя на паскотину, корова вдруг кинулась влево, к деревне. Хорошо ещё, что в березняке она не могла разбежаться, и Гуськов успел её заворотить. Она остановилась и громко, яростно замычала. Бычок подмыкнул, и тогда Гуськов, встревожившись, заторопился ещё больше. Он направлял их к речке, вдоль которой утром спускался, зная, что там, в глуши, никого сегодня не встретит. Но туда-то как раз корова и не хотела идти, и бросалась то вправо, то влево, чтобы оторваться от человека и поворотить назад. Бычок, почуяв неладное, не отставал от неё. Корова дышала тяжело. Бока её раздувались, с губ свисала слюна. Гуськов тоже запыхался, ружьё за спиной мешало. Он снял его и взял в руки — Они метались по лесу, наверное, уже с полчаса, а до реки всё ещё было далеко. Останавливаясь после каждой попытки обмануть друг друга, корова и человек смотрели друг на друга с ненавистью. Корова затравленно мычала, на её белых пятнах обозначились потные потёки. Порядком намаявшись, Гуськов догадался действовать иначе. Он снял с себя ремень и, оставив корову в покое, стал скрадывать бычка. Лучше бы, конечно, делать это подальше от деревни, на другого выхода не было. Бычок, однако, тоже не давался. В последний момент он взбрыкивал и отскакивал. Гуськов прыгал за ним, метя накинуть ременную петлю на телка, и не успевал. Злость у человека перешла в ярость. Он готов был взвести курок, чтобы одним разом покончить с этой затянувшейся дурацкой охотой. И только боязнь выдать себя удерживала его. Всё же ему повезло. Бычка удалось, наконец, загнать в чищубу, и пока он тыкался между кустами, Гуськов сумел набросить свою опояску ему на шею. Бычок рухнул на колени, вскочил и запрыгал, забился, стараясь вырваться, но человек знал, как в таких случаях управляться со скотиной. Он схватил его другой рукой за хвост, завернул и поволок из кустов. Бычок от обиды и страха заревел. Не давая ему опомниться, человек бегом потянул его к речке. Корова мыча побежала следом. Бычок теперь уже жалобно взмыкивал, из перехваченного горла вылетали хриплые, сдавленные звуки, похожие на мяуканье. Перед речкой гуськов остановился отдохнуть. Он уже не справлялся с дыханием. Он привязал телка к осинке и попробовал отогнать корову, но она не шла. Она отбегала и останавливалась, а потом Едва Гуськов отходил, снова лезла к телку, обнюхивала, лизала его и подталкивала головой, будто уговаривая, пока не поздно отрываться и бежать. Бычок под настойчивой и испуганной лаской матери, пошатываясь, постановал. Он обессилел и надорвался, надорвался памятью, понятием, чутьем всем, что в нем было. Отдышавшись, Гуськов опять подхватил его и потащил дальше, Он решил перебраться через речку, надеясь, что лёд задержит корову. Нет, не задержал. Не задумываясь ни капли, она кинулась вслед за ними на лёд, ноги её разъехались, неловко, с растянутыми на стороны передними ногами, она упала, долго возилась, поднимаясь, и не смогла. Так, на коленях, поползла, не поползла, покатилась к другому берегу, Гуськов, не пуская, замахнулся на неё прикладом. Отчаянным прыжком она бросилась вперёд и вымахнула на берег. Они были теперь от деревни в верстах в трёх, не меньше. На всякий случай Гуськов протянул телка ещё немного в гору, выбрал место по суше, но и поупрятней, и привязал опять бычка к дереву. Корова, встав поодаль, следила за каждым движением человека. Взыграв крутой неожиданной злостью, Он выхватил из-за пояса топор и кинулся с ним на корову. Шумно, заплетая прихрамывающими ногами и ломая ветки, она побежала. Но только остановился он, остановилась и она. Не было никакой возможности избавиться от неё. Возвращаясь обратно, человек увидел, что теленок лежит. Он так обессилел, что не мог стоять на ногах. Испуганно повернул он к приближающемуся человеку голову, Быстро и точно, с мгновенным замахом, человек ударил его обухом топора по подставленному лбу, и голова, чуть мыкнув, повалилась и повисла на ремне. В тот же миг сзади закричала корова. Совсем озверев, Гуськов пошел на нее, готовый зашибить и корову, но, видя, что она не двигается от него, остановился. «Хватит с него на сегодня!» одного убийства, иначе можно и подавиться. И пока он обдирал теленка, корова стояла все на том же месте, не сводя с человека глаз, заставляя и его в свою очередь боязливо следить за ней. И изредка, слабо со стоном взмыкивала. От запаха парного, еще не потерявшего жизни мяса, Гуськова стошнило. Он отрубил от туши два стегна, добавил к ним еще один кусок и затолкал в мешок. Остальное, как медведь, завалил прошлогодним листом и забросал хламьем. Перед тем, как уходить, Гуськов в последний раз оглянулся на корову. Пригнув голову, она смотрела на него с прежней, пристальной неподвижностью. И в ее глазах он увидел угрозу, какую-то постороннюю, не коровью, ту, что могла свершиться. Гуськов заторопился уйти. На обратном пути он ночевал в тайге напротив Каменного острова. Место это продолжало манить Гуськова с непонятной требовательной страстью. Вечером, чтобы дотянуть до него, Гуськов брел из последних сил. Среди ночи он проснулся от прерывистого гула, идущего от ангары, ломало лёд. Гуськов не удивился и не обрадовался. То, что лежало в мешке, казалось, надсадило и выпростало все его чувства. Он и сейчас не знал, только ли ради мяса порешил Тилка. Или в угоду чему-то ещё, поселившемуся в нём с этих пор прочно и властно. А через неделю, перебравшись уже в верхнее зимовье, Гуськов услышал однажды среди дня со стороны атамановки частые суматошные выстрелы. Он догадался, кончилась война.